Глава 3: Следы. Челнок корпорации «Скейлз» оказался спроектирован более удачно, чем тот, на котором в свое время довелось лететь в сферу Стинову с Тейнером. Кабина была просторной, а вместо амортизирующих коконов — Стояли удобные пассажирские кресла со страховочными ремнями, как в аэробусах. Команда состояла из восьми человек. Помимо Тейнера и Хука, были еще четверо человек из команды Карла, с которыми Стинов познакомился накануне, а также Невысокий, чуть полноватый блондин, которого прежде видел только один Тейнер. Владимира Кашина, так звали блондина, Тейнер представил как доверенное лицо Скейлс. Должность, занимаемая Кашиным в корпорации, осталась неназванной. Но, судя по тому, что руководство подключило его к операции, которую не доверила даже собственной службе безопасности. Он был близок к совету директоров. «Господин Кашин, как мне сообщили перед самым стартом, будет осуществлять непосредственное руководство нашей э к с п е д и ц и е й Тейнер сделал короткую паузу, после чего, повернувшись в сторону представителя корпорации, произнес. — Честно признаться, господин Кашин, если бы меня заблаговременно поставили в известность о вашей миссии, я бы отказался от участия в экспедиции. Я сторонник единоначалия. — Не вижу никаких проблем, господин Тейнер, — открыто улыбнулся в ответ Кашин. — Группой по-прежнему командуете вы, я же. В случае необходимости буду только определять, так сказать, приоритетные направления нашей совместной работы. Коротко кивнув в знак согласия, Тейнер сел в кресло и пристегнул страховочные ремни. «Зачем он нам?» — указав взглядом на Кашина, тихо спросил у Тейнера Стинов, кресло которого находилось рядом. «Для того, чтобы мы не ломились в запертые двери», — ответил Тейнер. «У Кашина имеется универсальный ключ, открывающий любой замок, и ему известны коды для управления всеми автоматическими системами сферы. А, по-моему, он просто должен присматривать за нами», — перегнувшись через спинку кресла, высказал свое мнение сидевший впереди Хук. «Естественно», — равнодушно пожал плечами Тейнер, «но разве он нам мешает?» «Мы в сфере», — сообщил сидевший за пультом управления бородатый здоровяк Анатолий Волков, отличительной особенностью которого, как заметил Стинов, было то, что он все делал основательно и не спеша, Однако при этом он вовсе не казался медлительным. «Уже?» — удивленно подпрыгнул на месте Хук. «Помнится, когда нас вывозили из сферы, во время прохождения поля была жуткая тряска. Наши челноки проходят поле, как горячий нож масла», — довольно улыбнулся Кашин. «Хотя и похоже на поленье». заметил Герман Вельт. Пройдя поле, челнок автоматически переключился на антигравитационную тягу и завис в метре над посадочной площадкой, которая, как и прежде, находилась в самой верхней точке сферы, на крыше сектора Ньютона. Из-под непроницаемой обшивки челнока выскользнул тонкий щуп лазерного сканера, который, совершив за пару секунд полный оборот против часовой стрелки, исследовал поверхность внизу и передал изображение на главный монитор пульта управления челноком. «Под нами ровная горизонтальная плоскость», сообщил остальному экипажу «Волков». «Можно садиться». Выдвинувшиеся из гнезд посадочные опоры челнока осторожно коснулись поверхности. «С прибытием!» Только после этих слов Волкова стало понятно, какая напряженная тишина царила в кабине челнока во время посадки. Не зная ничего о той опасности, которая могла подстерегать их в сфере, люди были готовы к тому, что неприятности начнутся с первого же шага. То, что посадка прошла без каких-либо затруднений и неожиданностей, сразу разрядило обстановку. Люди задвигались, отстегивая страховочные ремни, и что-то одновременно заговорили. Кициру Асата и Пирс Латимер даже затеяли детскую борьбу, пытаясь первыми добраться до составленных в штабель винтовок. Спокойно, хлопнув в ладоши, урезонил их Тейнер. Мы, между прочим, только что прибыли в сферу. Кому кажется, что все самое сложное уже позади, может оставаться пристегнутым к креслу и ждать нашего возвращения. Мгновенно о ц а р и л и с ь тишина и порядок. «Хук, раздай оружие!» — велел Тейнер после д е с я т с е к у н д н о й паузы. На всех членах группы были полевая армейская форма серого цвета с черными разводами, под к о т о р о й были надеты армокостюмы с усиленной защитой. В придачу к ним прилагались круглые черные шлемы с пластиковым забралом, и встроенным а у д и о с и с т о м позволяющим всем участникам группы переговариваться друг с другом на расстоянии до 5 километров. Впрочем, переговорные устройства были рассчитаны на то, что пользоваться ими будут в полевых условиях, в сфере же, где было множество пересекающихся плоскостей, экранирующих радиоволны, Аудиосисты, как заранее предупредил Тейнер, начнут глохнуть на расстоянии в несколько десятков метров. «Держи!» — Хук протянул Стинову штурмовую винтовку b 2 2 и подсумок с пятью запасными обоймами, каждая из которых содержала 120 патронов с разрывными пулями, способными свалить слона».